Владимир Галактионович Короленко Слепой музыкант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 Но дитя не поворачивала головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетом птиц. Мать первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица. Скажите же мне, от чего он такой? Доктор, от чего? Какой сударыня? Он ничем не отличается от других детей такого же возраста. Посмотрите, как он странно ищет что-то руками. Дитя не может ищет координировать движение рук со зрительными впечатлениями. Это всегда так бывает. чего же он смотрит все в одном направлении? Доктор, он... Он слеп. Доктор взял ребенка на руки... Быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Потом зажег свечу, стал быстро приближать и удалять ее от детского глаза. К сожалению, сударыня, вы не ошиблись. Мальчик действительно слеп. Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленное. Оно состояло из отца, матери и дяди Максима. Дядя Максим слыл в молодости за опасного забияку. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал свои воли и грубости на который самый смирный шляхтичий непременно бы отвечал плеухами Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим уехал в Италию. Там он примкнул к такому же забияке и ретику Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны-помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого святейшего папу. Однажды из газеты паны узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные неприятели изрубили его, как капусту, его считали умершим. Но оказалось, однако, что неприятельские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу, и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Через несколько лет он появился в доме своей сестры на костылях, без ноги, с поврежденной рукой. В то время как в доме появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая просить. Странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовала Максима. Послушай, Анна, жизнь-борьба, в ней нет места для инвалидов. Ну, я, чего скрывать, навсегда вышел из строя. Но вот, малыш, слепой мальчик, судьба судила ему и на свет уж явиться инвалидом. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, получился бы один ледащий человечишка. Что ты на это скажешь, сестра? Ты шутишь, Максим. А ведь ему никогда не видать луча света. Его жизнь вся пройдет в темноте. Да, всем нам жаль его. Все в доме сообразуется с малейшей его прихотью. Этот малый будет еще несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться. Жестоко говорить это, Максим. Говорить без цели. Я говорю только правду. У мальчика нет глаз. Со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли. от чего же? Пойми меня, сестра. Пойми. Я бы не стал напрасно тебе говорить жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные способности, чтобы хоть отчасти вознаградить слепоту. Но для этого нужно упражнение. А упражнение вызывается необходимостью. Твоя глупая заботливость устраняет необходимость усилий убивает в нем все шансы на более полную жизнь. Мать сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставляющее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро двигался по комнатам и с какой-то необычной в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки. По натуре он был очень живым и подвижным ребенком. Но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика. Живость движений понемногу терялась. Он стал забираться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то Прислушиваясь, всех удивляла поразительная тонкость его слуха. Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, В маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков. На лице застывало особенное внимание к звукам. Красивые, но неподвижные глаза — передавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.